Глава 28. Бьорн. Я был почти уверен, что обезопасил Лене. Дом под охраной, ей сказал сидеть тихо, обещал даже за это заплатить. Оставил все, чтобы ей не надо было никуда выходить. Она кивала и смотрела на меня своими большими глазами, в которых еще детская наивность не исчезла. Своим выдал инструкции с нее глаз не спускать, но нет же. Эта вертихвостка оказалась слишком хитрой. Да только не в том. Как я понял, Леня собиралась незаметно выскользнуть и быстро вернуться, сделав вид, что никуда не уходила. Только вот что-то у нее пошло не по плану. А мне теперь приходится ломать голову над десятком вопросов, на которые нет ответа, и думать, как не открутить голову никому из своих ребят. Я натягиваю капюшон пониже и отпиваю из огромной деревянной кружки крепкий брусничный эль, который варят только в этой таверне. Из моего угла у самой лестницы прекрасно видно весь зал, зато меня в этом полумраке не разглядеть. Посетителей к вечеру становится все больше, гвалт все громче, но ничего необычного не замечаю. Простые работяги и мелкое жульё, которые то и дело попадают в казематы, получают свое наказание, а потом возвращаются к привычной жизни. Наконец дверь распахивается, и появляется фигура в чёрном кожаном плаще с тёмными волосами, забранными в тугой хвост, и выразительным орлинным профилем. «Ага, вот его-то я и жду. Лис, моя правая рука в гвардии». Мужчина останавливается на мгновение, окидывает зал взглядом и безошибочно направляется ко мне. «Нашли ее», — хрипло произносит он, усаживаясь за мой стол. «Вот теневого леса, как и предыдущих. Тело будет завтра». «Сразу в тайную полицию», — отзываюсь я. Тардена я извещу. Я замолкаю, глядя на собеседника из сумрака капюшона. Он знает, что я еще хочу услышать. Они уже сегодня отправлены в дальние гарнизоны. Он сядет сквозь зубы, сжимая кулак. Один отлучился за яблоками для Ниры, другой... Ждал, когда она вынесет ему чай. Пока девчонка просто сбежала через заднюю дверь. «Идиоты». Подвожу я итог. Пожизненная ссылка. И пусть тебе спасибо скажут, что слишком легко отделались. Стени в город побольше ребят и свяжись с тайной полицией. Работать с ними в связке будете. Все гораздо хуже, чем я думал. Я отдаю ему еще несколько распоряжений, а потом поднимаюсь из-за стола, бросив рядом с кружкой несколько серебряных монет. Меня еще ждут в одном месте. Закатное солнце отбрасывает на крыши и стекла домов розово-оранжевые блики. В городе начинают загораться праздничные огни, и даже храм Драконьей Проматери, стоящий на холме, выглядит так, будто его черные стены лежат драконье пламя. Под тяжелыми взглядами драконов, вырезанных на деревьях, я захожу в просторный зал. Мои шаги гулко отдаются под сводами, уходящими в темноту. Здесь нет скамеек для прихожан, только холодный камень пола и статую крылатых зверей, чьи глаза из необработанных рубинов ловят отцветы одиноких лампад. Ловят отцветы одиноких лампад. В центре, под стражей древних статуй, перед алтарем стоит храмовник. Я останавливаюсь по водоль, давая ему время закончить вечернюю молитву. Храм уже закрыт для посещения обычных людей, но не для меня. Служитель заканчивает молитву, поднимается с колен и медленно поворачивается ко мне. Он достаточно молод, но в глазах уже мудрость, которая характерна только для тех, кто душой общается с богами. «Проводи меня», — приказываю я. Он кланяется и, развернувшись, уходит в глубину зала, за алтарное пламя туда, где вниз уходит винтовая лестница. Стертые ступени из черного, как весь храм камня, ведут в место, скрытое от всех глаз. Усыпальницу моей семьи. Тут десятки поколений моих предков. Драконы не превращаются в пепел после смерти, как думают люди. Они навсегда остаются в каменных саркофагах усыпальницы. Тлен властен над драконьими телами, так что я хоть сейчас могу посмотреть в лицо самому первому дракону с даром поглотителя, ступившего на землю Эльвариама. Я провожу подушечками пальцев покрышки единственного саркофага из белого мрамора в этом подземелье — Лайара. Ее семья настаивала на погребении по человеческим традициям, как всех жен драконов, но я решил, что она должна быть здесь. Она решилась быть со мной, несмотря на мои предостережения. Она доверяла мне. Судя по тому, что здесь накопилась пыль, ее родственники давно не заходили, как и я. «Здравствуй, Лояра», — произношу я. Она не должна была становиться моей женой, потому что изначально выбор пал на одну с рыжком упрямую баронессу. Девушка умудрилась сбежать прямо перед моим прибытием для знакомства. Она тайно вышла замуж, чем навлекла на себя гнев родителей. Я же просто покинул поместье баронов, когда узнал. Прилетел в храм и выбрал Лояру мне было тогда почти все равно а теперь чувствуя под пальцами холодный мрамор я в тысячный раз готов просить прощения не сберег не защитил слишком расслабился к тому злочастному дню мы были женаты почти год почти год я позволял себе расслабиться с лоярой выпустить армореля. она не слышала его но как-то по-своему любила он уважал ее как он тебя терпит иногда ворчал Мы посещали Красмар, чтобы провериться у лекаря, узнать, почему не наступает беременность, посетить храм матери, чтобы принести дары и молитвы. Тогда-то я и заметил, что она бледна. Мы вернулись в Сертанию, в наш особняк. Лаяра старательно делала вид, что все хорошо, смеялась, что-то пыталась рассказывать, улыбаясь и заливаясь своим добрым смехом. Она заметила, что я напряженно разглядываю ее, беспокоюсь». Лояра подошла ко мне и отщелкнула мои наручи, как делала это всегда, когда я возвращался из поездок. «Ты никогда не сделаешь мне больно», — обняв меня, произнесла она. Я почувствовал, как хлынула по венам моя сила, как рванулся Армарель и... как вздрогнула Лояра. Она даже не издала ни звука, только Рвана вздохнула и судорожно схватилась за мою рубашку. Шок в ее глазах навсегда останется со мной, как напоминание о моем проклятии и о том, что мне нельзя отпускать дар. Именно я дал приказ уничтожить все списки девушек с искрами. Другим драконам незачем, а мне нельзя. Но Элиз, точнее, Элизабет Левенс, та, что сбежала, сохранив себе жизнь, та, что сейчас нуждается в защите, та, что упрямо подставляется, Это мысли о которой не дают мне уснуть. «Никто больше не пострадает», — обещаю я Лайре. «И других избранных я тоже постараюсь сохранить. Кажется, я догадываюсь, откуда мерзавцы знают, у кого есть искры, и это вызывает вопрос «как?». «А значит, мне предстоит много работы».